Я не добрался еще и до середины, а глаза Сьюзан уже исчезли за ее светлыми прядями волос. У Гарри же был такой вид, словно он не в себе. Наконец я закончил передачу, настроил приемник на прежнюю волну и поднялся. «Ну вот, кажется, и все», — сказал я. «Теперь я исчезаю». «Что? Что вы сделаете теперь?» Она посмотрела на меня своими серо-голубыми глазами, в которых больше не было удивления, а только испуг. «Вы уходите и оставите меня одну здесь?» «Да, я ухожу. Или вы думаете, что я останусь в этом проклятом замке хоть на минуту больше, чем нужно?» «Если вы действительно так думаете, то вы, наверное, сошли с ума. Я здесь и так пробыл достаточно». Неужели вы полагаете, что мне хочется быть здесь, когда начнется смена часовых или когда рабочие вернутся с морского дна? Рабочие вернутся с морского дна? Что вы имеете в виду? Не будем об этом. Я совершенно забыл, что она и не подозревала, чем занимались наши друзья в действительности. «Калверт сейчас едет домой». У вас же есть пистолет, вскричала она в бешенстве. И вы могли бы, вы могли бы взять их в плен? Кого я мог бы взять в плен? поинтересовался я. Часовых? Они на втором этаже спят. Сколько их? Восемь или девять, точно не знаю. Восемь или девять, но вы точно не знаете. Вы что, ж думаете, я Супермен? Посторонитесь, пожалуйста. Вы хотите, чтобы меня убили? — И прошу вас, Сьюзен, никому ничего не говорите, даже вашему отцу. Конечно, если вы хотите предстать с Джонни перед алтарем. Вы поняли меня? Она положила руку на мое плечо и сказала уже спокойнее, но все еще со страхом. — Но ведь вы можете взять меня с собой? — Мог бы. — Да, я мог бы. — Вас взять, но тогда я все испорчу. Если я выпущу в тех спящих воинов там наверху хоть один выстрел, я все испорчу. Ведь успех будет достигнут только в том случае, если те люди не узнают, что здесь сегодня ночью кто-то побывал. Если у них возникнет хоть какое-то подозрение, пусть даже самое маленькое, то они сразу, как говорится, сложат свои чемоданы и испарятся. Еще сегодня ночью. А я ничего не могу предпринять до завтрашнего вечера. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что... Они не ушли бы отсюда, не убив предварительно всех людей в подвале, в том числе, разумеется, и вашего отца. А, а потом бы они сделали остановку в Торбе и удостоверились бы в том, что вахмистер Макдональд никогда не сможет свидетельствовать против них. Хотите, чтобы все это случилось, Сьюзан?» Да будет Господь Бог свидетелем, что мне очень хотелось вызволить вас отсюда. В конце концов, я ведь сделан не из бетона, но если я уведу вас, то это будет для них чем-то вроде сигнала тревоги, и это нарушит все мои планы. Понимаете вы это или нет? Ведь когда эти люди вернутся и обнаружат, что вас нет, то они сразу поймут, в чем дело. Ну, надеюсь... Вам теперь ясно, почему вам нельзя исчезать? — Хорошо. Она сказала это совершенно спокойно. Но вы кое-что не учли. Я ведь уже старый склеротик. Чего же я не учел? — Гарри. Его же все равно хватится. Наверняка хватится. А вы не можете его здесь оставить, иначе он все им расскажет? — Да... Его хватится, так же, как и часового у ворот, с которым я тоже расправился. Она снова широко раскрыла глаза, но я приподнял руку, засучил рукав и, взяв бритву, которую она мне принесла, сделал на верхней части руки неглубокий надрез. Я не собирался проливать кровь в больших количествах, так как считал, что она мне еще понадобится». Я выпустил ее совсем немного, только чтобы испачкать ею штык на пару дюймов и с обеих сторон. Потом я показал ей на лейкопластырь, и она покорно и беззвучно заклеила мой порез. Я снова опустил рукав, и мы отправились. Впереди Сьюзен с бутылкой виски и фонарем, потом Гарри которую я подталкивал винтовкой. Когда мы добрались до холла, я вернулся и закрыл дверь той же отмычкой, которой ее открывал. Дождь перестал, да и ветер немного стих, зато туман стал еще гуще, чем раньше, и к тому же чертовски похолодало. Бабье лето на плоскогорье было во всей своей красе. Мы прошли по двору и дошли до того места, где я оставил штык. Теперь я уже не боялся использовать фонарик, но мы говорили тихо. Я осторожно стянул свой лейкопластырь. Все равно часовой, который обозревал окрестности в ночной бинокль, при таком тумане не смог бы различить ничего, что находилось более чем в пяти ярдах от него. Зато звуки в густом тумане разносятся довольно своеобразно. Они могут звучать приглушенно или искажаться а иногда с непонятной четкостью слышны на большие расстояния. Кроме того, я считал, что рисковать теперь ни в коем случае нельзя. Я нашел штык и приказал Гарри лечь на землю лицом вниз. Если бы я оставил его стоять, у него могло бы появиться искушение столкнуть меня с утеса. Потом... Я измял в нескольких местах траву, истыкал ее штыком и вонзил его в землю под углом, так, чтобы винтовка часового стояла дулом вниз. Винтовку Гарри я положил таким образом, чтобы испачканный кровью штык не касался земли и чтобы кровь с него не смогла стечь в сырую траву. Расплескав виски на три четверти, я поставил бутылку с остатками спиртного неподалеку от штыка. После этого, повернувшись к Сьюзен, я спросил, «Как вы думаете, что здесь произошло?» «Я думаю, что картина довольно ясная. Оба были пьяны, о чем-то поспорили, схватились друг с другом и свалились с утеса, подмяв траву. А вы что-нибудь слышали?» Ой, я слышала, как два человека о чем-то спорили в холле. Я вышла на лестницу и услышала, что они буквально рычат друг на друга. Один из них приказывал Гарри вернуться на свой пост, а Гарри отвечал, что и не подумает это сделать, и что он сейчас урегулирует этот вопрос по-своему. Далее я скажу, что оба они были пьяны, и что я не в состоянии передать все те выражения, которыми они пользовались. Последнее, что я слышала, — это как они пошли через двор, продолжая спорить друг с другом. — Вот и хорошо, девочка! И именно это вы и должны были услышать. Сьюзен проводил нас до того места, где лежал связанный часовой, он еще дышал. Я использовал оставшуюся веревку и связал его вместе с Гарри, но таким образом, чтобы они могли двигаться... Другой конец веревки я оставил у себя в руке. Руки у них были связаны за спиной, и они лишь с большим трудом могли балансировать на крутых уступах, но я надеялся, что если один из них поскользнется или потеряет равновесие, то я все же смогу удержать их от падения. И ни в коем случае я не стал обвязывать себя веревкой вокруг пояса, как это делают альпинисты. Уж если они попытаются бежать, то пусть делают это без меня. Я повернулся к Сьюзен. Благодарю вас, Сью, за вашу большую помощь. И не принимайте сегодня больше снотворного. Покажется очень странным, если вы проспите завтра до полудня. Я хотел бы проснуться только послезавтра утром но вы можете положиться на меня, мистер Калвард. Я думаю, теперь все пойдет в порядке. — Конечно. После небольшой паузы она сказала, — Если бы вы захотели, вы бы могли этих двух мерзавцев просто столкнуть с утеса, не правда ли? Но вы этого не сделали. Вы могли бы поранить не свою руку, а руку Гарри, Я прошу простить меня за все те слова, которые я вам говорила, мистер Калверт. Ну, то, что вы ужасный и странный человек, вы делаете только то, что должны. И еще после небольшой паузы. Мне кажется, вы великолепный человек. — Напоследок все так говорят, — ответил я, — но сказал это, обращаясь к самому себе, ибо она уже исчезла в тумане, и мне хотелось бы думать о самом себе так же, как думают обо мне другие, но дело в том, что сам я отнюдь не чувствовал себя великолепным, я чувствовал себя усталым, как собака, и был к тому же чрезвычайно озабочен тем, что даже при наилучшем планировании всегда найдутся какие-то детали, которые нельзя предусмотреть. А если еще учесть, как развивались события последних суток, то я не дал бы и Пенни за весь мой продуманный план – пока он не будет притворен в жизнь. Мои заботы и волнения отошли немного на задний план, когда я дал своим пленникам по чтобы поднять их на ноги. Мы стали гуськом спускаться по опасной и скользкой дороге. Сам я шел последним, держа в руке фонарик, а в другой веревку. Я не натягивал ее слишком сильно, но и не отпускал так, чтобы она болталась. Я все время должен был чувствовать, как ведут себя мои приятели, и пока мы спускались, я невольно задал себе вопрос. А почему я действительно пролил свою кровь, а не кровь Гарри? Ведь было бы много разумнее оставить на штыке Гарри его же собственную кровь. «Надеюсь, вы совершили приятную прогулку», — вежливо осведомился Худчинсон. Во всяком случае, скучно мне не было. Уверен, что вам бы она тоже понравилась. Я наблюдал, как Худчинсон вел в тумане и темноте наш Феркрест».